Глава 75 Рич Плок стоял посреди хаоса, где крики сектантов и демонстрантов сливались с воплями животных, шумом трещоток и барабанной дробью. После недолгого сопротивления сектанты стали отступать. Они поспешно выбегали через боковые двери и рассеивались в закоулках вилля. Плок был несколько обескуражен таким поворотом событий. Животных они, конечно, освободили, но что с ними делать дальше, пока не ясно. Девать их было некуда, и они в панике носились по церкви, выбегая через разбитые двери во двор. С жителями Вилля тоже вышла промашка. Их намечалось выдворить из Вилля, а они вместо этого разбежались кто куда и исчезли из виду. Рич никак не ожидал найти здесь такой лабиринт построек и запутанных ходов и не думал, что обитатели Вилля разбегутся по закоулкам вместо того, чтобы отражать нападение и под напором демонстрантов отступить из поселка. А эти сектанты предпочли не сражаться, а вероломно скрыться в неизвестном направлении, как это делали индейцы в стародавние времена. Их надо было выдворить и одновременно найти похищенную женщину. До плохо стало доходить, что если они ее не спасут, то вторжение в вель ничем не будет оправдано, а это грозит очень большими неприятностями. Им надо было сначала очистить Виль, вымести оттуда всех его обитателей, так чтобы эти мясники не смогли попрятаться и одновременно спасти эту женщину. В этом случае общественное мнение было бы однозначно на их стороне. А так... В разбитые двери церкви продолжали вливаться демонстранты, заполняя ее до отказа. Все жители Вилли разбежались. В церкви остался лишь их предводитель Бассон, мрачно наблюдавший за происходящим. Он стоял неподвижно, как изваяние не стирая кровь струившуюся со лба. Когда все демонстранты собрались в церкви, Плок взобрался на постамент. «Люди!» — вскричал он, поднимая руки. Толпа затихла. «Мы не должны расходиться!» — начал Плок, стараясь не обращать внимания на зловещее присутствие Бассона. «Эти изуверы ушли в подземелье! Мы должны найти их и выкурить оттуда! И главное...» «Мы должны спасти женщину!» «Это наш дом!» Вдруг послышалось из-за угла, где стоял бастон. Плок повернул к нему искаженное яростью лицо. «Ваш дом!» «Это камера пыток? Вы не заслуживаете дома!» «Это наш дом!» Тихо повторил бастон. «Так мы поклоняемся своим богам!» Плок чуть не задохнулся от негодования. «А как вы им поклоняетесь?» режете бедных животных, похищаете и убиваете людей? Уходите. Уходите, пока не поздно. О, напугал. Так где же женщина? Где вы ее заперли?» Толпа возмущенно загудела. «Мы чтим животных и приносим их в жертву, чтобы накормить нашего защитника. С благословения наших богов мы...» «Довольно чушь молоть!» — завопил плог, трясясь от негодования. Скажи своим людям, чтобы убирались отсюда, иначе мы вышвырнем их вон. Понял? Идите куда хотите со своей паскудной религией. — Боюсь, что тебе конец, — спокойно произнес Бассон, указывая пальцем на Плока. — Сейчас умру от страха, — усмехнулся Плок и приветственно развел руки. — Покарайте меня, боги живодеров! Давайте! Я жду! Точа же в одном из темных пределов церкви... Возникло какое-то движение и шум. Потом кто-то вскрикнул, и толпа расступилась как отхлынувшая от берега волна, пропуская жуткую фигуру, появившуюся из темноты. Поперхнувшись, плок в ужасе уставился на страшное существо, в котором с трудом угадывался человек. Широкое плоское лицо, покрытое струпьями губы, гнилые зубы и бледное мускулистое тело под грязными лохмотьями, которое распространяло невыносимую вонь. В руке существо держало окровавленный нож. Закинув голову назад, оно мычало, как теленок под ножом мясника. Единственный мутный глаз, пошарив толпе, уставился на плока. Тяжело передвигая ноги, существо направилось к нему. блок молча застыл на месте, не в силах оторвать глаз от зловещей фигуры. В наступившей тишине послышался шорох. Это басон встал на колени и, склонив голову, молитвенно воздел руки. «Давай!» — тихо и печально произнес он на французском. Существо, крабьей походкой, проковыляло к постаменту и, взобравшись на него, бросилось на плока. Тот, наконец, обрел дар речи и попытался крикнуть, но существо схватило его за горло, и он испустил последний вздох молча. Все кончилось очень быстро.